Глава 20 Дабы обезопасить нас от этой угрозы, мистер Линтон велел мне рано утром отвезти мальчика на грозовой перевал на пони Мисс Кэти. Он сказал, «Поскольку нам больше не суждено оказывать никакого влияния на его судьбу, ни хорошего, ни дурного, ты не должна говорить моей дочери, куда он уехал». Отныне ей не следует общаться с ним. Посему пусть пребывает в неведении о том, что он будет жить по соседству, иначе Кэти потеряет покой и будет рваться на грозовой перевал. Просто скажи ей, что отец Линтона неожиданно прислал за ним, и мальчику пришлось от нас уехать. Маленькому Линтону совсем не хотелось вставать, когда его подняли с постели в пять утра, и он удивился, узнав, что его ждет еще одно путешествие. Чтобы немного сгладить впечатление от столь поспешного отъезда, я сказала, что ему предстоит провести какое-то время со своим отцом, мистером Хитклифом, который жить не может без сына, равно как и ждать, пока мальчик отдохнет после дальней дороги. «С отцом?» — в странном недоумении воскликнул он. «Но мама никогда не говорила мне, что у меня есть отец. Где он живет? Я не хочу к нему ехать, хочу остаться с дядей». «Он живет недалеко отсюда», — ответила я, — «сразу за теми горами. Когда окрепнете, сможете приходить к нам в гости, тут пешком добраться можно. И вы должны радоваться, что отправляетесь в свой дом и увидите отца. Постарайтесь полюбить его, как любили вашу мать, и тогда он вас тоже полюбит». Ну почему я раньше ничего о нем не слыхал?» — спросил Линдон. «Почему он не жил вместе с мамой, как живут другие родители?» «У него были дела на севере, которые его здесь держали», — ответила я. «А здоровье вашей матушки требовало, чтобы она постоянно жила на юге». «Почему же мама мне ничего о нем не рассказывала?» — настаивал ребенок. «Она часто говорила о дяде да так хорошо, что я полюбил его уже давно. Как же мне полюбить папу, я его совсем не знаю». «Все дети любят своих родителей», — наставительно сказала я. «Должно быть, ваша мама боялась, что вы будете проситься к отцу, если она будет много о нем говорить. Однако вам пора вставать. Проехаться верхом таким чудесным утром куда лучше, чем проспать лишний час». «Она с нами поедет?» — спросил он. «Та девочка, с которой я вчера познакомился». «Не сегодня», — ответила я. «А дядя...» Продолжал мальчик свои расспросы. «Нет, в этой поездке вас буду сопровождать я». Линтон откинулся на подушки и впал в глубокое раздумие. «Я без дяди не поеду», — заявил он наконец. «Мало ли, куда ты меня завезешь». Я попыталась убедить его в том, что негоже увиливать от встречи с отцом, но мальчик упорно не желал одеваться. Мне пришлось призвать на помощь хозяина, чтобы тот выманил племянника из постели. Бедняжка встал, только наслушавшись наших лживых уверений, что он покидает усадьбу лишь на время, и что мистер Линтон и Кэти будут навещать его. Каюсь, что надавала ему еще целый ворох разных пустых обещаний, которые я придумывала на ходу, пока одевала его и сопровождала по дороге на перевал. Понемногу чистый воздух, напоенный ароматами вереска, яркое солнышко и ровный бег Минни развеяли тоску мальчика. Он начал расспрашивать о своем новом доме и его обитателях с растущим интересом и живостью. — Скажи мне, Грозовой перевал — такое же приятное место, как усадьба Скворцы! — спросил он, бросив прощальный взгляд на долину, откуда поднимался легкий туман, затягивавший голубую линию горизонта. «Там нет такого парка, как в усадьбе», — ответила я, — «и дом гораздо меньше. Но, как сами видите, места здесь сказочные. Да и воздух лучше вам подходит, он чище и суши. Может, сначала дом вам покажется старым и мрачным, но он считается вторым в округе после нашей усадьбы и к нему относятся с почтением. Представьте себе, какие вас ждут приятные прогулки по вересковым пустошам». «Гертон Эрншо, а он тоже приходится двоюрным братом мисс Кэти, значит, и вам, родственник, покажет вам чудесные уголки. В хорошую погоду сможете посидеть с книгой на зеленом лугу или еще чем заняться, а время от времени будете гулять с дядей. Он любит побродить в горах». «А как выглядит мой папа?» — спросил он. «Он такой же молодой и красивый, как дядя?» «Такой же молодой», — сказала я. «Но...» Глаза и волосы у него черные, он более суров на вид, выше ростом и крепче сбит. Возможно, он не покажется вам таким уж добрым и снисходительным. Просто он человек другого склада. Прошу вас, будьте с ним откровенны и сердечны. И он полюбит вас даже больше, чем дядя, потому что вы его родной сын. — Глаза и волосы черные, в раздумье пробормотал Линтон. — Не могу себе его представить. «Значит, я на него не похож?» «Не особо», — ответила я и добавила про себя. «Ни капли не похож». С грустью глядела я на бледное лицо и худенькую фигурку моего спутника. На его большие томные глаза, так похожие на глаза его матери, но лишенные их живого блеска и одушевлявшиеся только когда их обладатель чувствовал себя ущемленным. «Как странно, что отец никогда не приезжал проведать нас с мамой», — прошептал он. «Он меня видел когда-нибудь? Если да, то я, должно быть, был совсем мал. Я его совсем не помню». «Сами подумайте, молодой человек, триста миль, расстояние немалое», — заметила я. «И десять лет для взрослого не кажется таким долгим сроком, как для ребенка». «Возможно, мистер Хитклифф каждое лето собирался вас навестить, только возможности ему никак не представлялось, а теперь уже слишком поздно. Не задавайте ему лишних вопросов на эту тему, а то только зря его расстроите». Мальчик полностью ушел в свои думы на весь остаток пути, пока мы не достигли ворот перед фермерским домом. Я украдкой наблюдала за выражением его лица, чтобы узнать о его первых впечатлениях. Он внимательно и немного свысока обозрел резьбу по камню на фасаде, низкие и длинные окна, чахлые кусты крыжовника, узловатые ели, а затем покачал головой. Видно было, что в глубине души он не одобрял внешнего облика своего нового жилища. Но у него хватило ума не жаловаться, потому что внутри оно могло оказаться гораздо лучше. Еще до того, как он спешился, я подошла к двери дома и открыла ее. Была половина седьмого, и обитатели Грозового перевала только что закончили завтрак. Служанка уже убирала со стола. Джозеф стоял у кресла хозяина и рассказывал ему какую-то историю о захромавшей лошади, а Гертон собирался на покос. «Здравствуй, Нелли», — сказал мистер Хитклифф, завидев меня. Я уже боялся, что придется мне самому идти за своей собственностью, а ты мне ее доставила в целости и сохранности, не так ли? Дай-ка взглянуть, кого ты мне привезла». Он встал из-за стола и пошел нам навстречу. Гертон и Джозеф следовали за ним, не скрывая любопытства. Бедный Линтон испуганно переводил взгляд с одного лица из этой троицы на другое. ой ой ой хозяин — забормотал Джозеф, глядя на мальчика с неодобрением. — Вижу, надул вас его дядя и всучил вам свою дочку вместо паренька. Хитклифф, сверкнув глазами так, что ребенок затрепетал от ужаса, презрительно рассмеялся. — Боже мой, какой красавчик к нам пожаловал! Ах ты прелесть моя! «Один из ян, вижу. Скормили его, должно быть, слезняками и скисшим молоком. Разве не так, Нелли? Будь я проклят, но на деле кое-кто оказался еще хуже, чем я ожидал. А ожидал я, право слова, немногого». Я упросила испуганного и дрожащего мальчика спешиться и войти в дом. Он не до конца понял смысл речей своего родителя и не был уверен, что они обращены к нему». Сейчас он даже не знал наверняка, что этот мрачный, насмешливый незнакомец действительно его отец. И он в испуге прижался ко мне, а когда мистер Хитклифф снова сел и велел ему подойти поближе, уткнулся в мое плечо и зарыдал. «Ну, довольно плакать», — сказал Хитклифф, властно притягивая мальчика к себе, ставя его между колен поднимая его голову за подбородок. «Нечего слезы лить». — Никто тебя здесь не собирается обижать, Линтон. Тебя ведь так зовут? — Ну как же ты на мать похож. Весь у нее. — Где же моя доля в тебе, мой песклявый цыпленочек? Он снял с мальчика шляпу, откинул назад его густые светлые локоны, ощупал его тонкие ручки и кукольные пальчики. Во время этого осмотра Линтон перестал плакать и поднял большие синие глаза, чтобы получше разглядеть того, кто так бесцеремонно обращался с ним. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Хитклифф, убедившись в том, что его сын не может похвастаться крепкостью рук и ног. «Нет», — ответил Линтон, помертвевшими от ужаса губами. «Но ты, надеюсь, слышал обо мне?» «Нет», — повторил мальчик. «Нет. Плохо, что твоя мать не внушила тебе надлежащего уважения к отцу. Слушай же хорошенько. Я твой отец, а твоя мать — злобная тварь, державшая тебя в неведении о том, какой у тебя отец. Хватит жаться, мяться и краснеть, как девчонка. Впрочем, коль скоро ты краснеешь, значит, кровь у тебя все же правильного цвета. Будешь хорошим парнем — я стану обходиться с тобой по справедливости. А ты, Нелли, если устала, сядь и передохни. А если нет, отправляйся домой прямо сейчас. Надеюсь, по прибытии в усадьбу ты дашь самый полный отчет о том, что здесь видела и слышала. Но пока ты тут мешкаешь, наше дело не улажено». «Я сейчас уйду», — сказала я. «Ну, прошу вас, будьте добры к мальчику, мистер хитклифф а не то долго он на этом свете не заживется». «Помните, он ваша родная кровь, и другой родни у вас нет в целом свете, а коли есть, так вы о ней не знаете». «Не бойся, я буду добр к нему», — заявил Хитклиф, посмеиваясь. «Но только я и никто другой. Видишь ли, я ревнив и не хочу ни с кем делить его привязанность. А свою доброту я начну проявлять прямо сейчас. Джозеф, принеси мальчику завтрак». «Гертон, глупый теленок, за работу!» «Знаешь, Нелл», — добавил он, когда мы остались одни, «мой сын может в один прекрасный день стать владельцем вашей усадьбы, и я не хочу, чтобы он умер, прежде чем я закреплю за собой все права наследования. Кроме того, он мой во всех смыслах этого слова, и я жажду полного торжества». Хочу, чтобы мой отпрыск стал законным хозяином их поместий, чтобы мой ребенок нанимал их детей за плату обрабатывать землю, принадлежавшую их отцам. Только в рассуждении этого готов я терпеть здесь плаксивого крысеныша, которого презираю за то, что он собой представляет, и ненавижу за воспоминания, навеваемые им. На моего терпения хватит. Мальчишка со мной в безопасности и будет содержаться здесь с тем же бережением, с которым твой хозяин пестует собственную дочь. Я ему приготовил комнату наверху, отделанную в лучшем виде. Я ему нанял учителя, который будет приезжать сюда за двадцать миль три раза в неделю и учить его всему тому, что он пожелает. Я приказал Гертону слушаться его. «Видишь, Нелл, я все устроил так, чтобы приумножить в нем благородные черты, сделать из него джентльмена», и господина над окружающими. Жаль только, что усилия мои, похоже, будут потрачены впустую. Если и просил я чего в этом мире, то лишь одного — найти в своем ребенке достойный предмет гордости. А этот маленький плак со с лицом, как снятое молоко, жестоко меня разочаровал. Пока Хитклив говорил, Джозеф вернулся с миской овсяной каши на молоке и поставил ее перед Линтоном. Мальчик поболтал в каше ложкой, поджал губы и заявил, что этого есть не может. «Я видела, что старый слуга в большой степени разделяет презрение своего хозяина к ребенку, но вынужден держать свои чувства при себе». Хитклифф ясно дал понять своим домочадцам, что они должны обращаться с мальчиком почтительно. «Не можете этого есть», — повторил Джозеф, обращаясь к Линтону и понизив голос до шепота из боязни, что его подслушают. «Но молодой Гертон только это и кушал, когда был маленьким. А что для него было хорошо, должно бы и для вас сгодиться». «Я не стану этого есть», — отрезал Линтон. «Убери миску». Джозеф в забрал кашу и понес ее нам. «Спортилась каша, что ли?» — спросил он, сунув миску Хитклифу под нос. «Почему испортилась?» — изумился Хитклив. «Да потому что ваш драгоценный сыночек, видите ли, есть ее, не может...» Вспомнить его мамашу. Яблочко от яблони недалеко падает. Ее послушать так мы не годились даже на то, чтобы сеять зерно и на хлеб. Слишком грязные были». «Не упоминай при мне о его матери», — сердито сказал хозяин. «Просто дай ему что-нибудь, что он сможет съесть, вот и все. Чем его обычно кормили, Нелли?» Я посоветовала дать мальчику кипяченого молока или чаю, и Хитклифф тотчас сдал своей домоправительнице соответствующие указания. «Вот и славно», — подумала я. «Себелюбие отца обеспечит его сыну безбедное существование». Хитклифф понял, что мальчик слабого здоровья, значит, обращение с ним будет терпимым. Я расскажу мистеру Эдгару, что Хитклифф задумал, и он успокоится, уверившись, что племяннику не причинят вреда. У меня не было предлогов оставаться дольше на грозовом перевале, посему я попыталась исчезнуть незаметно, пока Линтон боязливо пытался отклонить попытки дружелюбно настроенной овчарки познакомиться с ним поближе. Но мальчика не так просто было обмануть... Едва я закрыла за собой дверь, как услышала его отчаянные крики. «Не оставляй меня! Я здесь не останусь! Я здесь не...» Я услышала, как на двери поднялся и упал засов. Выбежать из дому Линтону не позволили. Я села на минни и пустила лошадку рысью в сторону усадьбы. Так кончилось мое недолгое попечительство.